Глава 12. Похоронная команда. Они сидели друг против друга, Колосов и Катя, в тесном обшарпанном кабинете отдела розыска Раздольского ОВД. За окном, укреплённым решёткой, синели сумерки. В открытую форточку уплывали клубы сигаретного дыма. Когда Катя вошла, ей чуть плохо не стало. Колосов дымил, как паровозная труба. С улицы в кабинет доносились самые различные звуки. Гомон привокзального рынка, гудки электричек на станции, шаги редких прохожих, торопящихся домой. За стеной в соседнем кабинете мурлыкало радио, «Европа плюс», «Стинг». «Отчего это оперы предпочитают именно Стинга?» — размышляла Катя. «А ещё Колю Расторгуева. И совсем не любят Иванушек и мумий-тролля. им не нравится, а вот комбата они готовы слушать ночь напролёт. Сколько бы я их не наблюдала, почти везде такая картина». Как известно, глупые мысли настырно лезут в наши головы в двух случаях. Либо когда эти самые головы совершенно пусты, либо когда мозги перегрелись от непосильного напряжения. Катя не знала, какой случай её. Закипел чайник. Никита выдернул шнур из розетки и заварил чай прямо в чашке. Потом полез под стол, достал початую бутылку коньяка. Катя испуганно замахала руками, выдернула свою чашку. Он добавил градусов только себе. Весьма солидную порцию. Катя в который раз с тоской оглянула кабинет. Последние двое суток это облезлая, кое-как отремонтированная берлога Стало для начальника отдела убийств и общежитием, и штабом. Колосов прибыл в Раздольск в воскресенье. Как только стало известно о фактах, которые обсуждали сейчас не только здесь, в ОВД, но и в главке, и в прокуратуре области. О новых обстоятельствах Раздольского дела Кате утром в понедельник сообщил её собственный начальник. Едва она переступила порог кабинета. Но прошло ещё, бог знает, сколько времени, прежде чем они с телегруппой двинулись по горячему следу. Пока выбили дополнительную норму бензина для машины, пока доехали. Телевизионщики сразу же ринулись на место происшествия в надежде отнять кадры прямо в центре событий. Катя же поступила по-другому. Обосновалась в отделе. Здесь в дружеских, неофициальных беседах с местными сотрудниками, как она считала, можно было почерпнуть гораздо больше полезной информации. А место происшествия никуда не убежит. Тем более, что трупа там уже нет. Выкопали труп. Отвезли в морг и... Никита, на крутых это не похоже. Совершенно. Это же просто какая-то патологическая дикость. Тебе не кажется, что у нас появился новый серийник? Колосов услышал от неё этот наивный вопрос, едва только она вошла. Катя весь день терпеливо караулила в отделе, когда к начальнику отдела убийств можно будет подступиться. Даже в Москву с телегруппой возвращаться отказалась, несмотря на то, что время близилось к вечеру. Потом Колосов убедился, что этот нарочитый наивняк — фикция чистейшей воды. На крутых это не похоже. Господи ты, боже мой! От чего ты, Господи, так не милостив к оперативному составу? Ну от чего позволяешь яйцам куриц учить? От чего не посылаешь нужных догадок, необходимой по делу информации вовремя? Обходишься со взрослыми мужиками как со слепыми щенками, кружишь их в кромешной тьме, путаешь следы, юлишь Колосов мрачно уставился в стол. Коньяк действовал, его повело. Вот и чудненько. Надо расслабиться. Не то в натуре в дурдом загремишь от таких открытий. Его спор с Господом Богом становился всё жарче. Выражение всё крепче. И странное дело, на душе моментально полегчало. Всё же дагестанские три звёздочки, а ещё лучше 4 или пять – превосходное лекарство от стресса. Итак, сумасшедшая авантюрная Михайловская эпопея окончилась практически ничем. Это не был провал операции, но, честно говоря, и городить огород не следовало. Колосов со скрежетом зубовным вспоминал весь этот напрасный шум и гром, разнос дяди Сени, бешеную гонку по Москве, когда Нарушка доложила о том, что Михайлов направляется к Киевскому вокзалу, и надо было срочно доставить Халилова на нужный поезд. Свежа еще была в памяти и тревожная ночь, когда весь убойный отдел Сидел точно на мине с часовым механизмом, ждал вестей. Халилов, конечно, сотрудник опытный, бывалый. Но и бриллиант Гоша тоже не промах. Неизвестно было, вооружён он или нет. Как поведёт себя в ситуации, когда на него начнётся наезд? Ведь схлопотать пулю в тёмном купе – от такого вот оголтелого типа, озлобленного, загнанного страхом в угол, проще пареной репы. Самое обидное заключалось в том, что весь этот авантюрный лжедмитрий, вся эта широкомасштабная и хитроумная операция прикрытия Халилова вообще бы не понадобилась, если бы только они... Оперативная работа не терпит суеты и спешки. Так внушали Колосову в «Зеленой юности» опытные коллеги. Он сам с годами вбивал этот нехитрый тезис в голову новичков. «Повторение – мать учения, но...» «Поспешили». «Да уж, с лжедмитрием этим они явно поспешили». Если бы, например, операцию назначили не на субботу, а на воскресенье, всё бы вообще в конечном счёте переиграли. Не растратили бы столько сил, нервов, средств. Не растратили бы в холостую, потому что ответ на главный вопрос, ради чего, собственно, и затевалась вся эта широкомасштабная операция – причастна ли Михайловская группировка к убийству Гранта, уже был в принципе решен. Ответ на этот вопрос уже лежал в кармане самого обычного участкового по фамилии Сидоров в виде традиционного протокола опроса двух новоявленных свидетелей. Когда Халилов наконец-то дозвонился из Калуги, Колосов уже знал, что Ренат ему скажет. Вечером Халилов приехал в Раздольск лично, когда там как раз шла эксгумация трупа. На месте работал целый десант. Следователь прокуратуры области, бригада судмедэкспертов, криминалисты отдела специальных исследований, местные сотрудники, осуществлявшие проческу прилегающей местности. Ренат въехал в ситуацию моментально и не скрывал разочарования, ибо новости, добытые им с таким трудом, явно опоздали. Колосов слушал его доклад. «Поначалу всё пошло у нас туго, крёстный. Конфликтно, как мы и планировали», делился впечатлением Михалилов. «Плёночку прослушаешь, поймёшь». Кстати, не забудь продублировать, а то в прокуратуре вопросов потом не оберёшься. В то, что я — это не я, а акула Карпов, бриллиант поверил сразу. Даже убеждать особо не пришлось спецметодами. Вообще, я всё с ним провёл чисто благородно. Никакого там пошлого рукоприкладства, чтобы не создавать калужским коллегам «Лишних неприятностей на суде?» «Мол, били менты при задержании и всё такое?» Сунул я ему культурненько ствол в зубы. Следов ноль. «Ну, синичишка, возможно, у него на спине. А больше ничего. Хотя свидетельствуй его тысячу экспертиз», усмехнулся Халилов. «А он с ходу начал меня уговаривать» убеждать. Он умный, пёс такой, и нервы у него крепкие. Даже в такой ситуации, видел же, что я наркоман, то и дело на истерику срываюсь, руки у меня ходуном ходят. Вот-вот контроль над собой утрачу. Но даже в такой ситуации, крёстной, Он говорил со мной, как добрый папаша с ненормальным сыном. Тихо, рассудительно, насколько это было возможно в его положении. Плёнку прослушаешь, убедишься. Ну, а я, как и договаривались, мало-помалу давал себя убедить. Начал поддаваться на уговоры. Поплыл, в общем. Отказался от плана мести. Тут Ренат снова усмехнулся. «Часа два мы так с ним балаболили». Гранта Крёстный, судя по его словам и даже не по словам, по интонации, по реакции на мои угрозы, по силе его убеждения, вряд ли они убрали. Михайлов искренне недоумевал, понимаешь? «Трусил». Пытался уверить меня в своей непричастности к смерти моего побратима. Старался не терять лица, не унижаться. Но внутренне он сам недоумевал. И я это почувствовал, понимаешь? Ты мою интуицию знаешь. Насобачился я с такими работать. Настраиваюсь на нужную волну и... Михайлов, знаешь ли... Даже не клялся в том, что они не убивали Гранта. Понимал, в той ситуации я б ни одной его клятве не поверил. Нет, он словно сам с собой размышлял. Просил меня подумать своей головой. Не делать резких движений. А насчет сладких... Что ж... По этому поводу он мне почти сразу предложил выплатить остаток денег как законному наследнику Антипова. Всё напирал на то, что он держит своё честное слово. Записано всё это на плёночку. Не отвертится теперь. Я эту тему, как мы и договаривались, со всех сторон обсуждал. Заставлял его повторяться. Это чтоб на суде никаких уж неверных истолкований смысла сказанного не возникало. Мы с бриллиантом Гошей даже о встрече условились, когда он мне должен был деньги отдать. Вряд ли, конечно, сам понимаешь, это наше деловое рандеву состоялось бы. Колосов слушал отчет о проделанной работе. И у него язык не поворачивался сообщить Ренату о том, что разгадка их главной тайны была получена другим гораздо раньше и с наименьшей затратой сил и нервов. Но правды не скроешь. И когда Халилов узнал, только плюнул с досады. «Чёрт! Нет бы на день раньше этих недоумков задержали!» Своевременность и логика развития событий. Вот чего всегда жаждал Колосов в своей работе. Вот чего с таким упорством просил у Господа Бога. И чего почти никогда не получал. Действительно, логики в этих самых вновь открывшихся обстоятельствах по раздольскому делу не наблюдалось ни малейшей. «Ну кто, скажите, в наши аховые времена заботится насчёт похорон мертвеца, случайно найденного на дороге?» «Кто?» «Только дефективный какой-нибудь. Кому делать больше совершенно нечего. Два новых фигуранта и были с явным приветом основательно трёхнутые. костиклистов Даун». Так у него чёрным по белому. В справке, выданной раздольским психдиспансером, и значилось. Его младший брат Лёня, Лёлик, вообще имбецил. Жили братья Листовы в многодетной семье в заводском районе Раздольска на попечении мамаши-алкоголички и отчима-инвалида. Жили плохо, едва-едва едва с голоду не помирали. Мать все деньги и свою зарплату трудилась она дворником в бойлерной и нищенские пособия регулярно пропивала. Братья Листовы, соответственно, восемнадцати и пятнадцати лет, болтались с утра до вечера по всему городу и его окрестностям. То бутылки собирали на станции, то за символическую плату подметали тротуар перед коммерческими палатками, то по электричкам ходили-клянчили. Жить-то надо, пить, есть и дауном имбецилом. Колосов хорошо помнил ретивого участкового Сидорова, крепко зацепившего этих двух юродивых на прямой улике. Сам ведь ему поручил, Полторы недели назад добросовестно проверить версию пропавших без вести Андрея Яковенко и алкаша Соленого. Сидоров, что называется, и засучил рукава. Ему-то и выпала удача. Точнее, господи, какая же это удача — найти мертвое тело, объявить всем, родственникам, Друзьям человека, пропавшего без вести, не надейтесь мол, всё, баста. Нет его уже в живых. Эх, лейтенант, лейтенант. Вот и кончился весь твой спецназ в неполные 24 года. Нашли тело твоё бездыханным. Извлекли из сырой земли. Кто знал, что всё случится именно так? «Так нелепо! Дико! Страшно!» Участковый Сидоров, как все молоденькие и упрямые службисты, только-только произведённые из младшего комсостава в средний, подошёл к задаче, поставленной перед ним начальством из главка, со всей серьёзностью. Он начал свой личный сыск с того, что связался с отделом по безвести пропавшим и получил оттуда подробнейшую ориентировку с описанием примет Яковенко. Вызубрил наизусть все признаки. Во что, предположительно, тот мог быть одет? Какие вещи имел при себе? В перечне вещей значились приметные часы. Яковенко, по словам сослуживцев и родных, Никогда с ними не расставался. Наградные, командирские, полученные за операцию по освобождению автобуса с заложниками в Пятигорске. Целую неделю Сидоров старательно обходил окрестности мебельного посёлка, где проживала бывшая супруга Яковенко. Беседовал с людьми. Посещал местную школу, Разговаривал с учениками, учителями. По вечерам дежурил на станции, показывая торговцам коммерческих ларьков фотографию Яковенко. Расспрашивал, наводил справки. И вот. Однажды вечером вдруг увидел эти самые приметные часы. Циферблат белого металла, Российская государственная символика, надпись «МВД России» на руке азербайджанца Ахмеда, державшего на вокзале Раздольска Духан сосиски, шашлык, пиво, толма в капустных листьях. Всё это продавалось в пластмассовом вагончике, где пара-тройка летних столиков и колченогих стульев, кофеварка до да гриль. Ахмед почти сразу же указал участковому на братьев Листовых. Их звали на станции полторы извилины. Однажды вечером где-то в конце апреля, по словам Ахмеда, полторы извилины приплелись к вагончику и попросили певца и чего-нибудь пожрать горяченького. Ахмед потребовал деньги вперёд. И тогда Костик Даун протянул ему вот эти самые часы. «Шайтан, попутал начальник, клянусь тебе, ведь больно хороша, редкая!» Убеждал Ахмед участкового Сидорова, гулко стуча себя в пухлую грудь кулаком, поросшим чёрной шерстью. Но и спросил полторы звелины, где вещь они взяли. Есть мальцы хотели, ой-ой-ой как, как волчата голодные. Дал им за часы сосисок, мясо, пиво, — вспоминал он. Участковый Сидоров, молодой и рьяный, не стал с бухты-барахты информировать вышестоящее начальство, а решил довести сначала личный сыск до конца. К Листовым на квартиру он зашёл этим же вечером. Впоследствии он рассказывал Колосову так. «Мамочка моя печальная, Никита Михалыч! Ну и хата там у них!» «Я вошёл, ей-богу!» Подумал сначала, канализацию прорвало. «Вонь несусветная! Вой какой-то! Шум, виск!» Мамаша вдрызг пьяная в комнате в лёжку. Папаша или отчим-инвалид. Знаете, чем этот ханыга, оказывается, на жизнь зарабатывает? Котов кастрирует. Я чуть не обалдел. Ему со всего района приносит. Берёт он с владельцев, в два раза дешевше, чем ветеринарная клиника. Ну и оперирует их в ванной. Котов этих евнухов у него там в квартире тьма тьмущая. Некоторых хозяева ещё не забрали. Некоторые от боли бесятся, по стенам сигают. В прихожей на полу вместе с этой живностью ребятишки мал меньше ползают. У Листовой-то их шестеро. И все от разных мужей. Да её и этого живоглота прав давно пора лишить родительских. Костик и Лёлик старшие. Не было их, когда я пришёл. Потом заявились. Ну, сначала виляли. У этих с отклонениями порой вообще не поймёшь, где явь, где грёзы дурдома. Поднажал я, Они очухались маленько и начали связно рассказывать. Но я их сразу в отдел. Задержали мы их по 122-й, прокуратуру поставили в известность, и... Братья Листовы поведали сотрудникам милиции совершенно дикую историю. Где-то в конце апреля шли они по лесной тропинке, соединяющий мебельный посёлок с железнодорожной станцией. «Куда шли? Зачем?» – спрашивали их. «На мебельный молочная лавка по четвергам приезжает». А это как раз в четверг было. «Мы тёткам Бидоны помогаем сгружать. Потом тару пустую грузим. В прошлом году работали так, и в этом». Шли братья по дороге, шли. Вдруг видят, среди белого дня лежит на поваленной берёзе, что у самой обочины мужик. То есть как лежит, уточняли сотрудники милиции. А так горячились полторы извилины. Вывернувшись, будто тошнит его. Вот он через ствол и перегнулся. Подошли мы ближе, а мужик не шевелится нифига. «И кровище там!» Труп Яковенко, мужика с часами, братья-психи нашли, по их словам, в весьма странной позе, словно на показ, выставленном на поваленной берёзе. Внимание зоркого Костика привлекла валявшаяся неподалёку спортивная сумка. Там оказались две бутылки шампанского и коробка конфет. Мертвеца Костик Даун, по его словам, ни капельки не испугался. «Он же не шевелится, дядь, вы чё?» удивлялся Костик. «А кровищу мы видели. У нас в ванной Семёныч, когда мамка пьяна, её скотов спускает. Красная она, и всё. Кровь-то». На руке мертвеца свесившийся вниз. Лёлик-имбецил узрел те самые часы. Кинулся было снимать. Но брат удержал. Нельзя чужое. Дело в том, что, как все умственно отсталые, братья Листовы в детстве были склонны к воровству. Но мать-пьяница вылечила их. Порола ремнём. Едва только на сыновей Поступали жалобы от соседей. Напугало на всю жизнь. Чужое брать нельзя. «А мы вещи возьмём, а мужика в землю спрячем», предложил сообразительный Лёлик. «Никто его не найдёт, никто не увидит». Братья обобрали труп. Затем сняли его с берёзы и волоком потащили в кусты. «Там овраг, обвалившийся окоп», — рассказывал Колосову участковый Сидоров. Они его туда и сбросили. Сами спустились и начали руками могилу рыть. Там сырая глина, ручей. В общем, закопали они Яковенко. Лужу крови у березы прикрыли дерном, ветками, землей. Идиоты-идиоты осообразили». А вещи, сумку, продукты, его бумажник и часы себе забрали. Насчёт ран, имевшихся на трупе, листовые ничего конкретного сообщить не могли, кроме голова у него во все стороны моталась точно на нитке. Более шести часов непрерывных бесед и уговоров потребовалось для того, что Листовы вспомнили точное место. От мебельного до станции всего три километра. Но через лес столько тропинок натоптано, что и не сосчитать. Ищи эту поваленную березу. Во время следственного эксперимента найти этот ориентир посчастливилось опять же удачливому Сидорову. Колосов прибыл из главка на место в воскресенье. Около трёх часов. К тому времени захоронения во овраге уже вскрыли. Начался детальный осмотр трупа. В импровизированной лесной могиле действительно находилось тело Яковенко. Труп пролежал в земле больше месяца, но лицо ещё можно было узнать. Эксперт сообщил, что могилу, видимо, подрыли лесные животные. Скорее всего, барсук сволочь орудовал. Видны многочисленные покусы на теле. Ну а по поводу причины смерти Яковенко, согласно первоначальным данным, как и в случае Антипова, механическая травма, перелом шейных позвонков. Колосов поинтересовался насчет раны на горле. «Ткани сильно повреждены. Рана вроде имеется. Но я же сказал, возможно, это животное Проведем экспертизу, выясним точнее». Патологоанатом не хотел гадать. Его коллеги из отдела специальных исследований взяли пробы почвы возле березы во овраге, на месте захоронения и изъяли всю одежду убитого. Показания Листовых следовало проверить детальнейшим образом. В тот день Колосов остался ночевать в районе. Утром имел массу поучительнейших встреч, бесед и консультаций. Беседовал с бывшей женой Яковенко, пришедшей в морг опознавать тело, Лично допрашивал полторы извилины, разговаривал с родителями Яковенко, приехавшими в Раздольск, а также с его сослуживцами по сирене. Их приехало пять человек, молча вошли в этот его взятый на прокат кабинет, молча сели. — Майор, ты вот что! — начал один, вероятно, старший. — Мы все понимаем. «Ты только найди его. Найди эту сволочь!» «Андрей!» — голос его осёкся. «Андрюха вместе с нами Карабах прошёл. Чечню почти ни единой царапины. Награды имел, а тут...» «Ты найди его, майор!» «И всё!» «Если улик там каких не хватит, чёрт с ними!» Ты нам только скажи его имя. Этого будет вполне достаточно. А потом уже под вечер среди всей этой новой неразберихи Колосов увидел Катю. Она стояла у пыльного окна дежурки и смотрела на беспрестанно подъезжающие к отделу машины. Куратор областной прокуратуры начальство из главка представитель городской администрации третье убийство в этом тихом дачном районе шутка ли раздольск постепенно превращался в горячую точку на карте подмосковья катя пришла к нему не сразу а ведь он ждал ее неужели она не догадывалась Часы показывали половину восьмого вечера. Колосов чувствовал себя наподобие банного полотенца, которое выжили досуха, а затем швырнули в корзину с грязным бельём. Катя просочилась в кабинет тихонечко, села на стул в углу, пригорюнилась. — Не дать не взять Алёнушка с картины Васнецова. «Ты был абсолютно прав, Никит», — сказала она, подавив тяжкий вздох. «И верно. Что-то в этом деле не так. Только это самое «не так», как выяснилось, началось не с убийства Антипова, а гораздо раньше. Правда?» И задала свой наивный вопрос. «На крутых это не похоже». «Не кажется ли тебе?» Колосов видел. Ответа ей не требуется. Но все же огрызнулся. «Подбираешь уже заголовок для статейки пострашнее. Кстати, по делу Сладких можешь уже обращаться в областную прокуратуру. Его дело выделено в отдельное производство. Мы все материалы туда передаем». «Касьянову передаёте?» «Знаю. Я уже с ним сегодня созвонилась. Договорилась об интервью». «Оперативно работаешь», — он усмехнулся. «В отличие от меня». «Брось, Никит, не переживай. Что ты мог сделать? Ведь ты даже не был уверен, что Яковенко убит». «Это его друзья приезжали, сослуживцы?» Он кивнул. Катя снова тяжко вздохнула и сообщила. «Мне этот Сидоров всю свою разыскную эпопею выложил. Когда всё кончится, я по нему отдельный очерк напишу для Подмосковья. Гордый он до невозможности, важный». Клянется, что и убийцу самолично найдет. Катя украдкой взглянула на мрачного, как туча, начальника убойного. Никого, мол, этому сельскому детективу в помощь не потребуется. Он мне про Листовых рассказывал. Ведь они на продукты сначала позарились. Вино, конфеты. Видимо, Яковенко все это купил и поехал к бывшей жене. «Может быть, тосковал? Хотел отношения наладить?» «Никит, а ты с этими мальчишками говорил?» Он снова молча кивнул. «Значит, версия об их причастности к убийствам у вас сразу же напрочь отпала?» «А почему? Их же двое. Они психи ненормальные и...» Кать, Яковенко разряд по боксу имел, разряд по тейквондо. Ты же знаешь, где он служил, в каком подразделении. А эти два сопляка юродивых, сотня бы таких с ним не справилась. И Грант, и Яковенко были здоровые, бывалые, тренированные, осторожные. С ними Катя мог справиться только равный. Равный по силе. А можно я сама на листовых взгляну? Валяй. Малолетку мы выпустили. А старший пока сидит внизу. За лёликом отчим приходил. Это который котов уродует? Катя запнулась. Обстановочка у них дома та ещё. Полюбопытствовать не желаешь? Что так? Нащёлкала бы снимков для своих иллюстрированных изданий. Попугала бы обывателей. Заголовочек бы поярче тиснула. Кастрация в унитазе и... Никит, тебе не стоит столько пить. Сухо оборвала его Катя. Он и ухом не повёл. Взболтнул коньяк, снова долил себе в чай солидную порцию. «Может, все-таки соизволишь проводить меня в ЭВС к этому Листову?» — напомнила она. «А то поздно уже». Изолятор временного содержания помещался в полуподвале за дежурной частью. Туда вела крутая лестница, освещенная тусклой лампочкой. Катя на своих каблуках спускалась медленно и осторожно. Но в конце лестницы всё же споткнулась и судорожно схватила Колосова за плечо. Он бережно довёл её до железной двери изолятора, нажал звонок. «Если ты, Катерина Сергеевна, касаешься мужчины, то хоть делай это с соответствующим выражением лица» чтоб мужик себя мужиком чувствовал а не дверным косяком заявил он прости я нечаянно если тебе некогда то ты просто оставь меня тут скажи дежурному что разрешаешь мне побеседовать с листовым психа мы значит не боимся похвально храбре львавы катерина сергеевна Колосов кивнул дежурному, распахнувшему дверь. «Костью нашего давай в следственный. Не спит он еще?» «Спит, разбодим». Дежурный зашагал вдоль ряда камер, открыл в одно окошечко кормушки, заглянул. «Листов, на выход!» Пока он выводил задержанного, они прошли в тесный следственный кабинет, Катя устроилась за столом. Колосов встал у окна, скрестив на груди руки. Катя чувствовала на себе его взгляд. «Свежие впечатления для статьи нужны?» «Нужны». Она не собиралась спорить. Никита был в каком-то раздражённо-агрессивном состоянии. Ещё бы. Столько коньяка в себя влить и ей это не нравилось. Костик Листов вошёл в кабинет, щурясь от яркого света, зевая и бесстыдно почёсываясь во всех интимных местах. Выглядел он гораздо моложе своих лет, непомерно большая стриженная голова, щуплая тельце, руки с грязнейшими обломанными ногтями. С подследственными Подобными Листову Катя уже встречалась. Имбецилы, дауны, шизоиды, психопаты и истерики — обычный контингент уголовных дел. Она делила для себя эту публику на две категории. Тихие психи и строптивые. К каждому требовался свой особый подход. Костик Даун — Плюхнулся на привинченный к полу табурет. По обезьянье поскреб живот, подмышкой и сладко зевнул. «Я спать хочу», — сообщил он словно великую новость. «Аленька мой где?» «Дома уже твой братик». Катя дружелюбно улыбнулась. «Его отпустили, Костя». Тебя тоже скоро отпустят. Выяснят вот только всё, и иди себе. Хорошо. Тебе нужно что-нибудь? Из вещей, еды. Твои близкие придут, мы передадим твою просьбу. Придут? Нифига подобного! Костик снова зевнул. Я спать хочу. Успеешь. «Выспишься?» Колосов присел на подоконник. «Сосредоточься и отвечай на вопросы». «Я тебя вот о чём хочу спросить, Костя». Катя секунду подумала. «Вы часто с братом ходили той дорогой на мебельный «Только по четвергам, когда молоко привозили?» «Или и в другие дни?» — Да, по четвергам. Сразу перед пятницей, после среды, — похвалился Костик знаниями. — Весной, летом, да? — Весной, летом, зимой снег. — И волки в лесу, — хмыкнул Колосов. — Никита Михайлович, помолчи. Он удивлённо глянул, надо же, схлопотал. А в Половцево? В Уваровку? Вы с братом не ходили, Костя? Туда на автобусе надо. Денег нет. Пёхом иногда. Редко. Значит, бывали в тех местах. А никого дорогой не встречали? Ребят. Взрослых с собаками, например. Собаки на цепи должны быть. Назидательно заметил Костик. «Мамка так говорит. Отчим один раз кобеля приволок, так она потом орала, у нас не зверинец, а квартира». Катя вспомнила котов. «Да, квартирка. Живодёрня, скорей». Дурная наследственность. Благо, ещё Костик этот Производит впечатление тихого психа. Не противоречит, на вопросы отвечает, не замыкается. Не встречали вы, значит, в лесу людей с собаками? Не встречали. И вас никто никогда в лесу не пугал, не обижал? Серый волк там не глодал ли красной шапочки? Снова в лес колосов. — Катерина Сергеевна, о чём ты его спрашиваешь? — Никто не обижал, — продолжала настойчиво допытываться Катя. — Меня не обидишь, — заявил вдруг Листов. — Если что, мы с братаном из дачи дадим. — Видишь, какие мускулы? Он продемонстрировал Кате тощую цыплячью переднюю конечность. «За горло схвачу, задушу к матери!» «Потише, потише!» Колосов нахмурился. Страптивый имбецил!» Катя тут же вынесла листову диагноз, противоположный своему прежнему. «А ты, значит, можешь и человека задушить, Костик?» Спросила она задушевно. «Запросто!» «И не жаль тебе его будет?» от чего жалеть? Народу много!» «Ну, а ты пробовал уже?» «Не, зачем?» Резонно удивился Листов и снова сладко зевнул. «Я спать хочу!» «А не страшно было бы тебе душить человека?» гнула своё Катя. «Чего страшно-то?» во овраге вон собаку задушили. Так мы с Ленькой смотреть ходили. Нормальная псина, только мертвая. И голова у ней туда-сюда мотается, как у того мужика на березе». «Какую собаку задушили, Костик?» «Злую. На мебельном у заправки ее держали». Потом она убегла у них. Нам ребята говорили. Потом её в овраге нашли. Башка на бок свёрнута. — А когда вы ходили смотреть на собаку? — спросил Колосов. — Не помню я. — Зимой, когда снег был? — Нет. Мы тогда банки на берёзах ставили. Сок брали. «Ишёл сок уже?» «Не, не шёл ещё». «Ну чего пристали? Я спать хочу!» Катя поднялась. Колосов вызвал дежурного, Листова увели. «Убедилась», — заметил Колосов. «Не супермена отнюдь, а младший вообще шкет». «С ними надо разговаривать, Никита!» Катя вздохнула. «Много, подробно. Тут психолог нужен, педагог хороший. Это же интереснейший психологический феномен. С одной стороны, полнейшая социопатия, а с другой — похороны трупа, мародёрства и...» «Ты Листово на что-то нацеливала, да?» «На что?» Что узнать хотела?» Поинтересовался Колосов. «Ничего, так». Она отвернулась. «Что это ещё за задушенная собака, а?» «Никита михайлович там эксперты в Москву уезжать собираются. Так спрашивают, вы поедете?» В кабинет заглянул дежурный по ИВС. «Я остаюсь. Вот пусть коллегу захватят». Скажите, чтобы подождали. У кабинета они застали Сергея Новогорского. Катя его отлично знала. Ведущий эксперт отдела специальных исследований ЭКО. Не раз она делала материалы об этом отделе. Не раз встречалась и с Новогорским. Это был настоящий красавец, и он отлично знал это. В в него был влюблён весь женский персонал, и стар, и млад. Новогорский жуировал жизнью напропалую. Постоянно то женился, то разводился, разменивал квартиру, платил алименты, терпел лишения и неудобства, но поиски личного счастья не прекращал. «Никит, у Ласкиной голова раскалывается». «Найди анальгин, а?» – попросил Новогорский. Ласкина была его непосредственной начальницей, возглавляла бригаду экспертов. «А то по такой дороге! Да от бензина еще инсульт с нашей старушкой случится!» Колосов открыл кабинет, пошарил в своей спортивной сумке, которую брал во все командировки по районам, нашел таблетки. «Кать, ты с нами до Москвы?» «Минут через пятнадцать поедем». Ласкина в комнате отдыха прилегла, пока колеса не подействуют, лады? «А у вас тут что, чай?» Новогорский обернул свой медальный профиль к столу. «А к чаю что?» «Сделай-ка мне, Катюш, покрепче, а то я прямо совсем обессилел с этой работой». И он обольстительно улыбнулся. «Серёжа, есть что-нибудь интересное по твоей части на месте происшествия?» Спросила она, играя роль хлебосольной хозяйки. Колосов плеснул в чашку эксперта остатки дагестанского коньяка с тремя звёздочками. «Работа в полевых условиях утомляет, Кать. Каменный век это». На месте всего не скажешь. Пробы почвы под березой вроде положительные. Есть там кровь, точнее, была в свое время. На одежде Яковенко... Ну, я, понятно, только фрагмент смотрел. Остальные в лаборатории сделаем. Там наслоение частиц в следующей последовательности. Глина, идентичная глине оврага на месте захоронения... Частицы древесной коры и дорожная пыль. Всё в отвратительной сохранности, кроме глины. Столько времени прошло ведь. «А что эта последовательность означает?» — спросила Катя. «То, что листовы не врут, вроде бы», — пояснил Колосов. Яковенко в тот день шёл по улицам столицы. Ехал в транспорте. Отсюда на его одежде дорожная пыль. Потом его одежда контактировала с березой. Потом его потащили хоронить в овраг. Вот тебе и следы глины. Там еще одна необычная деталь. Новогорский отхлебнул чай и блаженно вздохнул. У Яковенко во рту обнаружены волосы. — Волосы? Колосов пересел ближе. «Чьи?» «Что ж ты раньше мне не сказал?» «Я Касьянову сказал?» «Это потом уже выяснилось, в самом конце осмотра. Замотался я с упаковкой этих доков, ну и...» «Все равно я сейчас ничего о них сказать не могу. Нужна экспертиза в стационаре. Кстати, по трупу Антипова...» Ласкина уже закончила все исследования. Там ведь тоже волосы были. Так вот, по этим пока ноль информации, а по тем образцам волосы с трупа Антипова не принадлежат человеку. Это шерсть животного. Шерсть? Никита потер рукой подбородок. Точно шерсть на Антипове. Ты ж сам говорил, зверьё могло подрыть могилу Иковенко. Барсука ещё поминал. Ты не путаешь? Никит, я тебе русским языком объясняю. По образцам с трупа Антипова исследования завершены. Это шерсть животного. Какого установить не представляется возможным из-за плохой сохранности представленных образцов? Да Ласкина над ними целый день колдовала. Никаких там посторонних красителей. Это не мех, не клок от воротника. Шубы крашеной. Полная натуралка. Вырванный из чьей-то шкуры клок шерсти. Во время борьбы вырванный? Тихо переспросила Катя. Понятия не имею. Новогорский пожал плечами. На образцах кровь Антипова. Это животное находилось на месте происшествия во время нападения на потерпевшего. Или пришло сразу после. Видимо, испачкалось в его крови. — Это собачья шерсть? — внезапно спросила Катя. — Как, Серёж, на твой взгляд похоже она на собачью. Повторяю, чья конкретно мы не установили. В заключении не стали давать спорное определение. На мой личный взгляд, на собачью шерсть не похожа. Длинный грубый волос. Очень густой подшерсток. Вряд ли это собачья. А у Яковенко ворту чья? Ласкина образцы забрала в лабораторию, Завтра займётся. — Серёж, но ты же её в руках держал. Видел. Что тебе стоит сейчас сказать? Это же ведь тоже шерсть, да? Похоже, она на ту. Женщины все сплошь торопыги. Вынь да ответь. — Катя, ласточка моя сизокрылая. Я же эксперт. Меня об уголовной ответственности за ложь в заключении предупреждают. Я тебе рассказал правдиво о том, что увидел на месте происшествия. А ты требуешь всего и сразу. Ты мне только скажи. По-твоему, то, что вы нашли на Яковенко, похоже на то, что найдено на Антипове? Вроде похоже. Вроде. Вроде. Но я не привык гадать. — А как же эта шерсть попала Яковенко в рот? Колосов и Новогорский переглянулись. Кате тут же вспомнились Базаров и Мещерский. Что, мол, с неё взять, женщина? — 120 двадцать где, полсотни как и 300 почему. Новогорский допил чай. Ты, Катя, прямо как моя вторая жена Лариса. Чудо, что за женщина была. Я с ней три месяца всего выдержал. Несмотря на все ее неотразимые прелести. Хватит меня допрашивать, собирайся. Вон Ласкина к машине ковыляет. И умоляю, по дороге лучше молчи. Не то брошу на дороге. Мое слово «кремень». Катя только плечиком дёрнула. Ещё чего, молчи. «Мы мимо мебельного поедем, да?» Осведомилась она. «На пять секунд заскочим на место происшествия?» «Мне на берёзу, на овраг взглянуть надо. Тогда всю дорогу ни словечко не пророню». Новогорский вышел, а она помедлила в кабинете. «Никит, ты совсем в Раздольск переселился, да?» «Совсем. Смотря по обстоятельствам. Захочешь навестить, милости прошу». Он облокотился на стол. «Тут лучше не находишь?» «На свежем воздухе». «Покой, порядок, тишина». «Покоя нет, порядка тоже, тишины...» — А может, карты лягут, так на клязьме ещё позагорать успею. — Ты в Уваровке побывай, — тихо заметила Катя. — Это как раз от клязьмы рукой подать. И в её окрестностях обязательно. Что-то в её тоне прозвучало такое. — Бывало в тех местах? Никита поднялся. — Надо быть вежливым, дама уходит. «У наших знакомых там дача». «У ваших личных знакомых, Катерина Сергеевна?» «Это намёк?» «На что не понял?» «Я серьёзно, Никит. Вредно столько пить на работе». Она фыркнула. «Там дача знакомых нашей семьи. Когда найдёшь возможность посетить Уваровку и её окрестности, Найди также возможность сообщить мне. Обменяемся впечатлениями, хорошо? А сейчас, знаешь, плюнь на всё. Тебе отдохнуть надо. Я плохо выгляжу. Без слёз не взглянешь. А ты, как всегда, в форме. Свежа, язвительна и... В общем, ладно, чушь несу, понял. Он прислонился к стене. «Ни хрена не клеится, кать у меня. Ничего не контачит. А ведь думали, что... Утро вечера всё равно мудренее. Ты же мне сказал, знаешь, по этому делу ровно столько же, сколько и я. Так вот. Я тоже пока ничего не понимаю». Утешила она его. Ты не расстраивайся. Всё образуется. И съезди в Уваровку. Очень тебя прошу. Свет в окне его кабинета... Это было последнее, что она видела из окна Старой Волги отдела специальных исследований. Километра через четыре у мебельного Новогорский сдался на её мольбы и свернул на просёлок к платформе. Его коллега Ласкина, усталая, убаюканная таблетками, спала на заднем сиденье. — Живо набирайся впечатлений и айда отсюда! — шепнул Новогорский. — Мне это место уже вот где. — Девять часов уже. Меня жена заждалась. — Какая по счёту? — подумала Катя вышла из машины. Свет фар выхватил из сумерек утоптанную тропу, уводившую в лес. Пройдя по ней метров пятьдесят, Катя увидела впереди что-то темное. Высокий березовый пень, почти в половину человеческого роста, с надломами. А под углом к нему ствол рухнувшей березы. Значит, труп Яковенко Листовы нашли здесь. Она оглянулась. Новогорский плёлся следом. Говорят, лежал поперёк ствола. Возможно, экспертиза микрочастиц с его одежды это подтвердит. А могила его вон там, в овраге была внизу. Он ткнул в плотную чащу кустов справа от тропы. Катя прошла ещё немного вперёд. Сквозь деревья ярко светились огни какого-то дома. Помнится, участковый говорил, что там живёт какой-то путейщик. Жена его работает на станции в билетной кассе. Что же получается? Она вернулась к берёзе. Мальчишки нашли труп днём. Двенадцати ведь ещё не было. Молочная лавка в полдень приезжает на мебельный. Обобрали Яковенко, оттащили в овраг, закопали. А ведь он тут действительно как будто на показ был выставлен. Тут ведь станция. от чего пассажиры, дачники, его раньше Листовых не обнаружили. Тут с одиннадцати до половины первого перерыв. Нехотя буркнул Новогорский. Если бы недоумки не подсуетились. Парня бы нашли в час дня или чуть позже, когда народ бы с электричек на мебельный пошёл. Или дачники, или жильцы, вон той халупы, когда бы с работы домой возвращались. Катя молча кивнула. Её поразила эта деталь. Труп скоро должны были найти, если бы не... «А точное время смерти Яковенко теперь уже нельзя установить?» Робко спросила она. «Я не судебный медик. Там же вскрытие будет, Кать. что ты какая-то странная сегодня. Словно первый раз на свет родилась. Труп месячной давности. Процесс распада пошел уже. Черви... «Нечисть прочая из мира насекомых!» «Поехали, а!» «И что тебя к этому проклятому месту тянет?» Катя медленно оглянулась. Чёрная безмолвная стена леса окружала их со всех сторон. Словно находились они не в двух шагах от человеческого жилья на дачной подмосковной станции» а где-нибудь в глухой непролазной тайге. Высоко над елями плыла в небе тусклая луна. Катя прикинула. Родился месяц, скатился месяц. Впереди хрустнула ветка. Новогорский вернулся к машине. Тихо пятясь, Катя обогнула поваленную березу и тоже заторопилась прочь. Ночью в лесу, в котором убивают людей, она чувствовала себя очень неуютно.